Глава девятнадцатая Докия напрочь забыла, что у нее дома Алиса, поэтому очень удивилась, что в квартире горит свет. Даже успела подумать, что забыла выключить утром. Или пришла хозяйка, или вернулась Лиза. Хотя последнее предположение как раз оказалось таблеткой реальности. Сразу вспомнилось все и разом. В том числе и то, что дома еды кот наплакал, если, конечно, Алиса не отоварилась по полной. Набрала номер Ельниковой прослушав гудки ровно до предложения оставить абоненту голосовое сообщение, развернулась и потопала в магазин. Ладно, не жили с удобствами, нечего и начинать. Докия, прихватив тележку, пошла вдоль рядов. Издалека потянула ароматом курочки гриль. На лотках, слегка предкрытые пленкой, дразнили аппетит готовые салаты. В животе заурчало, немилосердно напоминая, что сегодня, кроме супа с клёцками и завалявшихся в сумке сухариков, В рот ничего не попадало. Яркие обёртки манили и завлекали. Хотелось всё и сразу. Но Дакия взяла упаковку яиц, батон, масло, сыр, палку колбасы, пачку пельменей и печенье к чаю. Дёшево и сердито. Можно приготовить и супчик, и второе, если не строить из себя гастрономического гурмана. Кормить Алису деликатесами она не собирается у полок с прокладками докия столкнулась тележками с плечистым парнем задумчиво обозревавшим не самые подходящие ему товары простите вкрадчивым голосом проговорил тот не подскажете ночные это какие и улыбнулся просто так улыбнулся безо всякой задней мысли докея даже смутилась настолько хорошей показалась улыбкой и сам парень в конце концов у него наверное девушка Короткий взгляд вычленил отсутствие золотого колечка на безымянном пальце, хотя это совсем не показатель. «Берите с пятью капельками», — посоветовала доброжелательно. Выбрав себе, постаралась разъехаться в узком проходе, но колесики тележек застряли намертво. Подергав туда-сюда, Докея сдалась, и картина подняла руки. Парень не менее картинно оглянулся по сторонам и принялся сдавать с обеими тележками назад. Уперевшись до угла, попытался повернуть. Не смог. Тогда он просто схватил бесхозную третью и, быстро покидав в нее свои покупки и Дакии, пошел к кассе. «Обещаю, ваши прокладки не присваивать», — шепнул заговорщицки. Дакия почувствовала, что краснеет. А он лишь загадочно улыбался. Немного царапнуло, что парень не спросил, вдруг бы ей надо было купить что-то еще. Но ведь не надо было. На ленте кассы разобрались, где чьё, хотя до Кии показалось, что за несколько её товаров заплатил всё-таки он. Но парень слишком быстро смял два чека и ловко смахнул их в корзину, не давая шанса проверить, верны ли подозрения. За дверями магазина он остановился, взъерошил чёлку. Потоптался на месте, загораживая путь. А потом, смешно тряхнув головой, выпалил. «Меня Саша зовут». «Очень приятно, Саша». Вздохнув, ответила доки и, наконец, изощрилась, чтобы прошмыгнуть мимо. «Он, конечно, приятный и всё такое, но не стоит. Совсем не стоит. Не для себя же он прокладки покупал». Докия невольно бросила взгляд на пакет Саши. А парень будто только и ждал этого. «Я на машине. Давайте подброшу». «Спасибо, мне недалеко». Отказалась строго. Сделала несколько шагов вперёд и едва не споткнулась, от прилетевших в спину слов. «Вы, наверное, считаете, что я в отношениях. Ошибаетесь. Прокладки на работу. В обувь вместо стелек. А вы мне очень понравились». Докия остановилась. Оглянулась в полной растерянности. А Саша снова обезоруживающе улыбался. «Ну так что? Подвезу вас?» Саша махом подхватил пакет Докии. «И куда-то пропали в туне мамины...» норовоучение, что нельзя садиться в машину к первому встречному, каким бы обаятельным и милым он ни казался. Ноги сами пошли следом к новому, недешевому автомобилю, припаркованному невдалеке. «Я, правда, не маньяка не преступник», — болтал парень, пока Дакия привыкала к запаху ароматизатора, к мягким удобным сиденьям и пристраивала пакет с продуктами под ногами. «Просто увидел вас и понял, дураком буду, если позволю уйти». Со мной впервые такое. Всегда думал, что это в кино только. Посмотрел на человека и пропал. Оказывается, и в жизни такое бывает. Куда едем? Да тут недалеко. Докия неуверенно потянулась к ручке. Крутиться дольше, чем пешком дойти. Так это же хорошо. Он рванул с места. Командуйте, покрутимся. Направо, налево. Прямо. Сдалась Докия. Автомобиль Саша вел хорошо. Уверенно и очень спокойно. Другой бы на всех этих поворотах, выездах и въездах из дворов и во дворы уже бы психанул. А этот улыбается себе, крутит рубль, шутит ненавязчиво. У подъезда, когда Дакия уже настроилась попрощаться и выйти из авто, парень выскочил, галантно открыл дверь и протянул руку. Хорошо, что за пакетом, а то бы от лишнего джентльменства замутило. «Я провожу». Саша не спрашивал, утверждал. Дакия, конечно, не очень хотела, чтобы он узнал, где она живёт, вот так сразу, буквально в первые полчаса знакомства. Но противостоять не знала как. Поэтому просто малодушно смолчала. Поднялись на этаж. Дакия хотела было достать ключи, но передумала и позвонила в дверь. Алиса открыла почти сразу, как будто караулила. Сначала показалась узкая щёлка, а потом дверь распахнулась целиком. — Привет! Ты кто? Саша глянул на Докию, будто ожидая подсказки. «Алис, это Саша», — подхватила она. «Помог мне донести покупки и сейчас уже уезжает. Да?» В конце учебного года выяснилось, что Азов переходит в кадетский класс. От него это точно не ожидали. «Шалопай, задирай, вдруг кадет!» Хотя там дисциплина, особо не забалуешь, как говорили мама с бабушкой, обсуждая новость. Лиса, она, признаться, порадовала, потому что Азов любил поболтать с Докией на перемене, на улице. Подбежит и прется рядом. А Дакия делала вид, что ничего особенного. Хочется так человеку, по пути, может быть. Не по пути, лис знал. Даже как-то решился намекнуть Азову, что вообще-то тот лишний. Вот когда Кислова мне это скажет, тогда я отвалю. Нагло отбрил Азов. Дакия же не говорила шла, помахивая пакетом со сменкой, пока Лис нес ее рюкзак с учебниками и тетрадями и одинаково легко общалась с обоими одноклассниками, словно намекая «Я не принадлежу одному тебе, я не твоя». А китайская сказка про красную нить? Просто словесный мусор? Древний, сживший себя фольклор? Лис кусал внутреннюю часть щек, чтобы боль физическая перебивала сердечную. Они воспалялись, мешая есть. Лис худел и казался еще выше, чем был на самом деле. Мама бесконечно покупала в аптеках полоскалки для рта. Но теперь можно выдохнуть. Азов в последний день принес в класс конфеты и пакетики сока, будто на день рождения. Ребята говорили ему напутственные слова. Влад смущался, покрывался красными пятнами, благодарил. А под конец, когда набрался духа, выдал. «Вы все классные Татьяна Максимовна суперская!» Но лучше всех Докия. Я ей первый рассказал, куда хочу перейти, но сомневался. Да и мнение у всех обо мне как-то не очень. Я попросил Докию в секрете держать, чтобы не сглазить. А она ответила, что я сам должен решить, что мне надо, и идти к цели, потому что если не стоять, двигаться, все равно куда-нибудь придешь. Вот. Докия показала Азову два больших пальца. И никакой романтики. Саша постарался скрыть разочарование даже почти успешно. Кивнул. Улыбнулся, правда, чуть кривовато. Передал пакет доки и ушел. Она перешагнула порог и, сама того не ожидая, начала хохотать. «Ельникова, что это было?» Поинтересовалась, захлебываясь смехом. «Ты как бультерьер!» «Знаешь анекдот? Звонят в квартиру воры, открывает девочка лет шести. Они спрашивают, есть ли дома кто-то еще. Она говорит, что есть Вася, и ему уже три года, а потом подзывает к себе огромную псину. «Не смешно, а у тебя истерика», — констатировала Алиса, и, забрав продукты, утопала на кухню самым серьезным видом. Дакия, более-менее успокоившись, пошла за ней. Вяло сполоснув руки прямо под кухонным краном, уселась за стол. Ельникова принялась кромсать бутерброды. Похоже, готовка в ее сильные стороны не входила. «Ну да». Сначала какая-то там няня работница потом беззаботная жизнь с котиком, хотя, как выяснилось, далеко не беззаботная. «Ты ждала, что ли, когда я приду?» Поинтересовалась, глядя, как Алиса буквально впивается зубами в неровные шмоты хлеба с колбасой. «Просто жрать уже хотелось». Невнятно и не слишком вежливо пробурчала бывшая одноклассница. «Приехали». «Ты вроде грозилась доставку заказать». Поднявшись, чтобы поставить чайник, отозвалась Докия. «Заказала. На наличку я отдала тебе и шурочки а карты Олег заблокировал», — ответила на выпад Алиса, на этот раз уже почти доживав. «Бесплатно не дают». Чуть не спросила, кто такой Олег. Потом сообразила, что имени котика не слышала ни разу. И, вероятнее всего, это он. Интересно, а Докия почему-то думала, что котик — Костик Константин. Ошибалась. А телефон почему не взяла? Я звонила. Недовольство сменилось и жалостью и легкой досадой. Думала, это не ты. А кто? Дакия даже рот приоткрыла от удивления. Кто угодно. Олег, его охранник, еще какой-нибудь саглядатый. Самое страшное, что Алиса отвечала, не задумываясь, словно подобное уже случалось. Ельникова протянула Дакия, качая головой. «Совсем все запущено, да?» «Да», — согласилась та с философским видом, отправляя в рот последний кусок бутерброда.